Глава 2. Диалоги в Иерусалимском храме. Завершая повествование о входе в Иерусалим и изгнании торгующих из храма, Евангелист Лука пишет об Иисусе. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Чему учил Иисус в храме? Об этом синоптические Евангелия рассказывают достаточно подробно. В них мы находим несколько диалогов Иисуса с его оппонентами: фарисеями, первосвященниками, книжниками, старейшинами, садукеями и еридеанами. Представители этих групп задают ему вопросы с целью уловить его в словах. Он отвечает на поставленные вопросы. Наконец, Евангелист Матфей приводит два пространных поучения Иисуса о книжниках и фарисеях, о разрушении Иерусалима, кончине мира и страшном суде. Эти поучения будут рассмотрены в следующей главе. Объектом нашего внимания в настоящей главе станут пять эпизодов: ответ Иисуса первосвященникам и старейшинам о природе его власти, ответ на вопрос фарисеев и иродиан позволительно ли давать подать кесарю, диалог с садукеями о воскресении, ответ на вопрос книжника о наибольшей заповеди в законе Моисеевом, диалог с фарисеями о наименовании сын Давидов. Между первым и вторым из перечисленных эпизодов евангелист Матфей помещает три притчи: о двух сыновьях, о злых виноградарях и о брачном пире. Они были рассмотрены нами в книге Притчи Иисуса, поэтому в настоящей главе мы не будем к ним возвращаться.